Ночь пролетела без снов, выпала из времени, оставив ощущение, будто Ольга задремала на минутку. Поэтому, сначала разбуженная невежливым воплем, девушка хотела было высказать Толику все, что о нем думает. Бедняку спасло лишь то, что он успел вставить. — Уже утро давно, а ты все дрыхнешь. Совесть надо иметь. Жак там извелся весь, плотник матерится. Ты что, забыла? Или Райл тебе лишнего, что стер? «Ой, мамочки!» — в ужасе ахнула Ольга, вспомнив, какое сегодня число, где ей в связи с этим надлежит быть и причем тут плотник. «А который час?» «Да уж первые поздравляльщики потянулись!» — хихикнул вредный полуэльф, удобно устраиваясь на спинке ближайшего стула. Кантор, между прочим, примчался в первых рядах. «Сейчас бедняга спасается от любопытствующих, забившись в официальную делегацию от Мистра Лей, и из-за папенькиной спины высматривает тебя». Не томи человека, покажись живой и невредимой. Наплевав на присутствие постороннего мужчины, хотя если вдуматься, то какой толик мужчина, это самая настоящая подружка. Ольга выскочила из-под одеяла и помчалась в ванную, наскоро соображая, что можно соорудить на голове за 5 минут, что её из её одежды не требует гладить, и можно ли в том виде, что получится в результате, явиться вообще во дворец на день рождения короля. Подарок они заготовили давно. Обдумав свою идею с гробом, Жак нажёл нашёл её трудоёмкой и требующей капиталовложений. Поэтому на подарок скидывались втроём. Жак с Ольгой разрабатывали дизайны и оплачивали сырьё, а плотник, оказавшийся понимающим дядькой с правильным чувством юмора, их бредовую идею воплощал в жизнь. А как там вчера, чем всё кончилось? Ольга окликнула уже из ванной, торопливо мокая щётку в зубной порошок. В лучшем виде, охотно поведал Толик. Дон Артур с набитой мордой и между нами все в наподмокших штанах, отправился в ближайший полицейский участок давать, как мягко выразился добрый шелак, некоторые пояснения. Так его ещё и посадят? Вряд ли. Не знаю. Скорее всего, попугают как следует и обязают выплатить компенсации потерпевшим. Тебе Кантру и метро Алехандра. — Если только вы от компенсации не откажетесь и не потребуете все-таки посадить. — Так у него же денег нет, чем он будет платить? — Да я не знаю, спроси у Шелара, если тебе так интересно, как это все делается. Может, будет частями выплачивать до конца своих дней, а может, все-таки посадят, только уже за долги, а может и еще как-то. Но откуда мне знать? Может, Кантер откажется от компенсации за удовольствие еще раз набить ему морду? Да и не интересно, пусть что хотят, то и делают. Он меня раело расстроил поскуда, а мне пришлось расстроенного начальника утешать. А что он со мной так и не утешился? огорчилась Ольга. Так ведь он после этого ещё ходил свой щит снимать. Как увидел это ничтожество в мокрых штанах, так опять и расстроился. Он почему-то так близко к сердцу принимает обычные человеческие недостатки. А Диего, он как? Да так, подставил его твой суслик, что надо. Теперь вся столица гудит, всем требуется срочно выяснить, правда все-таки или нет, что местная пресса рвет волосы на задницах от неопределенности. Сам кантор от всех прячется, ничего прояснять не хочет, и, признаться, его жаба давит, и опровергать боится после вчерашнего. Вдруг вот такой специалист вроде Райла услышит и разоблачит. — А-а-а! — Ольга Наскор облилась холодной водой и выпрыгнула из ванны, стуча зубами и торопливо кутаясь в халат. — А обо мне он ничего не говорил. Ничего такого, о чем стоило бы переживать. Если тебя беспокоит, как он отнесся к твоему приключению с Райлом, то мне показалось с облегчением. По-моему, у него какая-то навязчивая идея, будто ты из-за каждой мелочи можешь пойти и утопиться, а любой альтернативный вариант его вполне устраивает. «Да я не о том. Как он отнесся к моему приключению, это его личные проблемы. С чего это должна перед ним отчитываться? Сам целую луну по рукам ходил, и вообще мы еще не помирились. Я другое имела в виду. По-моему, он решил, что это я рассказала о нем Артура. И из-за этого он мог на меня очень обидеться. А я ведь никому, никому ничего не говорила. Вообще никому. Без исключений и без оговорок». — О, вот это я не знаю, ушла, расспроси. Или у Жака, или у Мафея. Ну, в общем, у кого-то из той компании. Они потом наверняка о чем-то говорили, когда я ушел у любимого начальника утешать. — Ну ты скоро-то? — Да, бегу, бегу. Ольга в последний раз полюбовалась на свою убогую прическу, смирилась с необходимостью спрятать все это под шляпку и поскакала в направлении шкафа. — Где-то там должны лежать новенькие, ни разу не надеванные штанишки из черного бархата, может, к ним подойдет та кожаная жилетка со шнурками, чистой рубашки, слава богу, тоже есть. Как ни торопилась Ольга, как ни спешила, она все-таки опоздала. Когда они торжественно вкатили в тронный зал свой гроб на колесиках, обитая слепительно-желтым хинским шелком, оснащенный перископом и двумя иллюминаторами, Диего еще виднелся среди гостей. Пока же подарок вручали, да пока улеглась суматоха, вызванная их появлением, мистер Олейц тихо и незаметно исчез. Вот только что Ольга видела, как он разговаривает с каким-то важным гномом, присев на корточке для удобства общения, и вот уже нет ни его, ни гнома. И мистер Олейцкая делегация, как назло, была очень шустра. Остался только мэтр Максимилиана, но никакие высшие силы не заставили бы Ольгу подойти с таким деликатным вопросом, пока старый шалун любезничает с графиней Монкарт. А мэтр, похоже, занялся ею всерьез и не намеревался отлипать от дамы в ближайшие несколько суток. Спрашивать у знакомых Ольга не решилась. Вот еще, он даже не поздоровался, а она начнет носиться и его искать. Как это будет выглядеть? Он ушел, не желая общаться с ней, а она, получается, бегает за ним и пытается навязаться? Поговорить, конечно, надо обязательно, и объяснить, за что она его прощает, за что прощит прощение, А в чём? Ну, ни чуточки, ни сколечка не виновата. Но как бы ей ни хотелось поскорее всё обсудить, гоняться за ним ради этого Ольги не станет. Да и времени нет, надо в театр бежать. Рано или поздно всё равно встретятся, или на репетиции, или в компании, и никуда кабальера не денется. Дига своим бессовестным образом разрушил Ольгины планы. Он всё-таки куда-то делся. В четверг он не пришёл на репетицию. Маэстро Карлос ничуть не удивился и даже не поинтересовался причинами его отсутствия. Из чего Ольга сделала вывод, что нечего и спрашивать. Раз наставник в курсе, значит, ничего не случилось. Скорее всего, Диего отпросился на день-два, чтобы долечить свои рёбра и переждать, пока уляжется скандал. Группа вездесущих репортёров, подпрыгивающих от возбуждения у входа в театр, наглядно подтверждала, что у Диего были все основания не ходить на работу. И правильно он сделал, что не пришёл. Сама Ольга отмахнулась от любопытных тружников пиразы и их, что ничего не знает и обсуждать ничего не желает. Наставник, которому мистралевский тип пирамет взял верх над почтенным возрастом, показал жаждущим два пальца и порекомендовал убираться вон. Поразмыслив, Ольга решила, что по той же причине бедный Диего, наверное, вообще не выходит из дому и двери никому не открывает. Но разумным будет предположить, что друзья не оставляют его одного в такой момент, и телепортом наведываются. А если он тем же способом все-таки выбирается из дому, все лучше, чем сидеть в четырех стенах и замирать на каждый стук, то застать его, скорее всего, можно у Элмара. Ну, у Жака тоже, но у Элмара все-таки вероятнее. А если его там даже нет? общаться с его высочеством само по себе уже приятное и полезное занятие главное только не поддержать его питейные затеи а то ведь завтра на работу